Да, существует множество языков, объясняющих тебе устройство мира и тебя самого. Языки эти враждуют друг с другом, и пусть. связанные языки — основательные, равноправные. Ты не осилишь противника доводами, у него правоты не меньше, чем у тебя, и враждуете вы во имя Господа».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 Все высказанное разом. Отдельное суждение — повод для взаимной ненависти. Светлое поле сознания слишком узко, и каждый, кто обрел для себя истину, не сомневается, что все остальное человечество лжет или заблуждается. Но правы и правдивы — все. Я живу каждый день и убедился,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 Незачем их возводить в главный принцип, незачем внедрять особый режим для сохранения всеобщего здоровья. Семечко было единым, но как преобразилось по мере рост? Единая была картина мира, но как разнообразна, выросшая на ее основе культура. И вы будете все разными в соответствии со своим складом и состоянием, но чтобы расти –